Глава 15. Коростова Очередной наш приезд к бабушкам начался с сюрприза. Обе были сконфужены. Паш, мы в прошлый раз перед твоим приездом успели уже отметить хорошо, заболтались. Да и позабыли тебе подарок на свадьбу от генерала передать. А там богатый подарок. Я заинтересовался, конечно. Тоже вспомнил ту телеграмму от Балдина, что приехать не сможет, но подарок будет. Подарков мне столько надарили, что я про это обещание уже и позабыл давно, но советский генерал обещаниями не разбрасываются. Так, и что это за богатый подарок с точки зрения Никифоровны? Я тура на минуточку. На базе работала, где полно импорта, и видала столько всего дефицитного, что большинство граждан в СССР и не увидят до перестройки. Иgly я тоже была заинтригована, на лице появилось выражение, с которым маленькие девочки ждут конфетку. Обе бабушки скрылись в одной из комнат, а затем вышли с черным чемоданчиком. Да не пустым, а явно с чем-то. Пустые так руку не оттягивают. Что ж там такое? Ну, Балдин генерал, так что он хоть и хотел подарить тебе обычный фотоаппарат, но не удержался и купил тебе фоторужьё, а точнее, фотоснайпер. Ого. Чемоданчик разложили на кровать, открыли, и я с изумлением увидел, что там и точно что-то типа пистолета с прикладом, к которому сверху присобачен фотоаппарат Зенит, но необычный, с длиннющим объективом. Где же я такое раньше видел? А, в Простоквашино. Прочитал название ФС-3. Видимо, сокращение от фотоснайпер. Ох, и дорогая, наверное, штука. Понятия не имею, насколько, ни разу таких в магазинах не видел. То ли дефицит, то ли в неправильный магазин ходил, где такой товар не выставляют на обозрение. Но ясно, что подарок действительно по советским меркам дорогой и стоит, наверное, раза в два, а то и три больше обычного Зенита. Вот же генерал заморочился для практически незнакомого паренька. Хотя я понимал, что по сути это его подарок для моей бабушки за то, что спасла его на войне. Ей-то что-то дорогое подарить очень сложно. наверняка дорогие подарки ему возвращало. Характер у нее стальной. Не возразишь особенно, будь ты там генерал или нет. А вот подарок для внука возьмет и не пикнет. Значит, моя задача, выражаясь по-военному, понятно, как можно чаще фотографировать бабушку, а часть лучших фотографий распечатать и передать прислуге Балдину. И тут обнаружил в чемоданчике и заботливо вложенную пленку к фотоаппарату. Ну, тогда сразу и начнем, да и любопытно, как эта огромная бандура работает. Прочитал инструкцию, вроде бы все понятно, сбегал в кладовку в темнотках, снарядил пленку в фотоаппарат. Теоретически можно и при свете, пленка в кассете, но был у меня опыт печальный еще в прошлой жизни, когда перезаряжая на свету несколько кадров засветил, потому как перемотка плохо сработала. С тех пор перезаряжаю только в темноте а снимать на пленку — это тебе не цифровая фотография с сотнями почти одинаковых копий, каждый задравший лапу собаки. Если ты не великий фотограф и не умеешь ювелирно все эти экспозиции выставлять, то дай бог каждый второй кадр нормально получится, а все остальное в утиль. Так что терять еще несколько кадров из-за засветки такое себе. Ну все, буду на вас теперь тренироваться, объявил я, появившись с полностью снаряженным аппаратом. Конечно, тут же началось. И не накрашенной, и не причёсанной голова не мыта два дня. Ничего, минут за пять сопротивление сломил. Самым коварным аргументом было, который принес мне удачу, что человек потратился сильно на эту аппаратуру, и было бы очень неплохо ему выслать несколько фотографий из нашей компании в благодарность. Так что, как ни охали бабушки, не ахали, а пришлось им начать готовиться к фотосъемкам. Ничего, при помощи Гэли уложились в полчаса, и началась фотосессия вдвоём, втроём, четвером, с тузиком. Треть кадров оставил на утро, сейчас уже темно было, а я хотел еще на улице фотографии поделать. Надо приноровиться к этому непростому устройству. Утром не спешил просыпаться. После хлопотной недели решил выспаться как следует. Блаженство. Наконец решил, что все же хватит валяться Лежу с закрытыми глазами, рукой по кровати шарю в поисках жены. А ее нет. Встал, чуть на тузика не наступил. Он спал у меня на коврике рядом с кроватью. На кухне бабушка одна с пирожками возится. Уже кучу налепила и на противнях разложила, чтобы поднялись. С чем пирожки? Чмокнул я ее в щёку вместо приветствия. С яблочным повидлом и капустой, ответила бабушка. Мм, представил я аромат домашней выпечки и пошел на улицу. Проснувшийся вместе со мной Тузик увязался за мной. На улице жены тоже не увидел. Ба, а где гляя, спросил я, вернувшись в дом. «За котенком с Никифоровной Кольги ушли. Опа. «Опа! таки будет котенок. Ну сам согласился. Никуда уже не денешься. Будут у меня теперь обоссанные тапки и драная мебель. Причем какая именно, еще неизвестно что этим хвостатом взбредёт выбрать в качестве когти точки одному кошачьему богу известно они пришли только минут через сорок. притащили рыжего с белым котенком месяцев трех. он дрожал и вжимал голову в плечи взял его за шкирку он тут же поджал под себя хвост это кто тут у нас заглянул я ему под хвост мужик и как его зовут Мурзик тут же ответила Галия "Ну, Мурзик", разочарованно протянул я. Что это за кличка для уважаемого кота? Мурчела для близких Мурчик? "Да, братан", отдал это дрожащее чудо в перьях жене, нащелкал очаровательных снимков с ней с Мурчиком и бабушек с пирогами. "Будет что балдейно отправить", попросил у бабули его адрес, обещал напечатать и отправить ему фотографии при первой возможности. От себя еще напишу ему письмо с благодарностью за подарок. Вечером в субботу ходил гулять с Тузиком к озеру. Эх, как мы его летом будем в деревню в автобусе возить? Сейчас-то народу меньше, дачный сезон закончился. Хотя нам же теперь не надо будет каждую неделю в деревню мотаться. Через раз вполне достаточно будет, пока машину не купим. Бабушки устроили у себя инвентаризацию в шкафах, решили снабдить Галию всем необходимым на первое время в новой квартире. Все необходимое заняло всю нашу кровать и начал уже сыпаться на пол. Когда я это увидел, чуть не взвыл. Как вы себе представляете, я все это потащу, воскликнул я. Я помогу, невозмутимо заявила Галия. Так, давайте, вот самое-самое необходимое сейчас возьмите, остальное в следующие разы заберем, — строго сказал им я. У нас и шкафа еще нет. Куда мы все это складывать будем? Аккуратными горками на пол. Будем играть в рукотворные египетские пирамиды, так вроде выросли уже из того возраста, когда это так интересно. Еле-еле отбился. Бабушки уговорили Тузика пока не забирать, пусть хотя бы недельку еще поживет. А то как вы сейчас поедете с ним с котенком, с вещами, убедительно сказала Никифоровна. Аргумент, да, на то мы порешили. В воскресенье вечером мы выдвинулись к остановке. У меня две сумки и портфель. У Галии сумка, портфелик, котенок за пазухой. Он как давай орать во всю свою кошачью глотку, словно почувствовал, что навсегда покидает родную землю. «Два часа, как мы из дома бабушек вышли и пока до нас доехали, Два часа этот хвостатый ирод непрерывно орал. Народ в автобусе вначале ржал, потом посмурнел, а потом волком на нас смотреть начал. Ну да, звуки специфические. Эти представители кошачьей породы умеют звучать прям по нервам. Наконец приехали. С какой радостью они расстались с нами тремя. Снова начали все улыбаться и оживать прямо на глазах. В метро люди страдали уже поменьше. Не такая долгая дорога в тесном общении с нашим универсальным кошачьим душераздирателем по сравнению с автобусными страдальцами. И вот наконец мы в подъезде стоим перед своей квартирой. Дверь открыли. Надо запускать кошмарика в квартиру, а он в вгалию вцепился, с рук слезать не хочет. Она его кое-как от себя оторвала и перед порогом на пол поставила. А хвостатый сел и орёт, ни туда, ни сюда. Я его тихонько ногой в квартиру пропихнул, а он по паркету свежелаченному ходить боится. Стоит то одну лапку подожмёт, то другую и орёт, как еще не охрип морเฉла, блин, не позорь семью, будь мужиком. Иди давай. Один маленький шаг для тебя, какой приятный поступок для твоих хозяев. И я похлопал в ладоши, чтобы его с места сдвинуть. Эхо громко разнеслось по пустой квартире. У котенка чуть инфаркт не случился от пугающего звука. Он описался прямо на месте и стал орать еще громче. Да, ты явно не герой первопроходец. Ладно, дорогая, подытожил я. Будем считать, что кот вошел в квартиру первым, хотя он и въехал на моей ноге по факту. Ритуал выполнен, а на сколько процентов не нам судить, как уж получилось. Можно заходить. Жена бросилась к своему протеже, лужу его снова на руки его брать, успокаивать, словно он на самом деле какой подвиг совершил. А я начал затаскивать котомки в квартиру. Вот открылась соседняя с нами дверь и выглянула Ирина Леонидовна. Хоть она одна только они весь подъезд сбежался посмотреть, как, судя по звукам, новые жильцы тут кота убивают. Злые люди, видимо, решили не ограничиться запусканием кота в квартиру, а заодно его и грохнуть. Ваша услышал я ее голос и поспешил к оставленному входу вещам. Добрый вечер, воскликнул я, подходя к ней. Глея, познакомься, представил я ей новую соседку. Ирина Леонидовна. Очень приятно, воскликнула старушка. Приходите ко мне на чай, сходу пригласила она. Взгляд ее переместился на морчхела. Он вцепился в галею и для разнообразия решил немного помолчать. Ёпрст, какая приятная тишина. Ой, какой маленький, так это ваш котик кричал. Вы уже перевезли вещи? спросил я, не пожелав комментировать ничего про котика. Да, еще в четверг уже обживаюсь. Быстро привыкла, удивилась она. 58 лет на старой квартире прожила, думала никогда к новому месту не привыкну, а уже привыкла, представляете? Она так счастливо улыбалась, что нам передалось ее настроение. Усталость отпустила, и я притянул к себе Галиюш, мокнул в лоб и извиняющимся тоном сказал: "Сегодня уже поздно. Мы только въезжаем. Сейчас надо хоть вещи распаковать и продукты А завтра вечером мы обязательно у вас. Только котика с собой захватите. Я как-то упустила из виду, что есть такой обычай кота запускать в новый дом. Да я готов его прямо сейчас вам отдать, в порыве абсолютно искренних чувств, сказал я соседке, расплывшись в улыбке. И можете пару недель не отдавать, чтобы уж точно все сработало. Обычай все же очень важный. Эх, знали бы вы, как я обожаю старые добрые традиции. Но нет, Галя, мой намек не поняла, и своего кота отдавать на прокат не пожелала. Мы закрылись наконец в своей квартире. Первая совместная ночь. Котёнок где-то зашхерился и начал орать. Скучает бедолага по матери и братьям с сестрами. Галя вырвалась из моих объятий, и мы пошли искать этого сентиментального засранца. Он забился под батарею, впился когтями в стену. Опустил корни, и еще минут пять мы его оттуда выковыривали. Посадил его в какую-нибудь коробку, предложил я жене: "Может ему там спокойнее будет?" Она так и сделала. Вскоре в квартире наступила тишина. Похоже, хвостат решил, что эта коробка его собственная новая квартира. И теперь все по-честному. У нас есть квартира, и у него тоже. Зато сразу стало слышно, что происходит вне квартиры. Где-то во дворе лаяли бездомные собаки, прикормленные съехавшими строителями. Сверху жена пилила Игоря. Слышались звуки пианино, кто-то упорно долбил гамму, а за стенкой Ирина Леонидовна слушала романсы. Мы с женой сели на кухне на спальник, оставленный мною прямо на затоптанном линолеуме. Посмотрели друг на друга и начали смеяться. Сначала тихо, потом громче. Потом нас обуяла натуральная истерика. Мы долго не могли успокоиться, из нас выходило напряжение предыдущих дней. Спальник перетащили в гостиную, но оказалось, что пианино тут слышно лучше всего, и мы перенесли его в другую комнату поменьше. Здесь и сделаем спальню, решил я. Галя нашла среди привезенных вещей постельное белье. Хорошо, что там была одна махровая простыня. Ею мы и укрылись. Единственную подушку я уступил жене. Засыпая, думал, сколько же еще всего надо будет в дом приобрести. На следующий день, когда я позвонил Сатчану, велел побыстрее приезжать к нему, сорвал мои планы по дальнейшему обустройству квартиры. Я-то собирался пройтись по комиссионкам, мало ли что попадется. У Сатчана на столе лежала целая стопка толщиной сантиметров в 5 из номеров Московского комсомольца. Он подхватил ее и, взяв меня за плечо, дружески подтолкнул к выходу из кабинета. Пока шли на другой этаж, он сказал мне: "Пришло время познакомить тебя с серьезными людьми, но помни, то, что я пристроил тебя в МГУ, это только наш секрет. Никому ни слова". Я кивнул, да я и не собирался трепаться об этом с кем бы то ни было. Так, а что это за серьезные люди? Но спросить не успел. Он завел меня в солидную приемную, положив на колени всю пачку газет. Место секретарша пустовало. Но все было очень солидно, крутая такая приемная. А сам Сатчан скрылся за дверью с табличкой: "Первый секретарь Пролетарского райкома КПСС". О, как. Так, так, так. Неужто пришло время познакомиться с Сатчановской крышей? Тут дверь открылась, и Сатчан, взяв у меня газеты, кивком головы велел мне зайти. Сразу узнал дядьку, что присутствовал у нас в МГУ на одном из заседаний прожектора, но за столом для заседаний, помимо его, высидело еще несколько человек, а во главе стола сидел серьезный, дорого одетый мужчина с аккуратной модельной стрижкой. "Вот товарищи, вывел меня вперед Сачанов, герой заметки в сегодняшнем Московском комсомольце". "Здравствуйте", сказал я, "я ожидаю, что же будет дальше". "Зрявляю", сказал хозяин кабинета, разглядывая меня как панду в зоопарке. "Это Михаил Жанаевич, первый секретарь райкома партии". Подсказал мне Сачан. Очень приятно, сказал я. И что делать дальше? Подать ему руку, обойдя весь кабинет? Вообще-то старший по этикету первым руку подает». Решил остаться на месте. «Нас очень поразило ваше умение юноше видеть суть вещей, произнес еще один дядька, сидящий за столом для заседаний. Вы большой молодец, и мы посчитали, что должны лично вам это сказать. Гоартео очень высоко ценит ваше усердие и результаты, которых вы добиваетесь. Так, держать. Добавил уже знакомый мне по прожектору мужик, забыл как его зовут. А после этого они все отвернулись от меня, развернувшись к хозяину кабинета. Это типа все? свободен иди работать, и что это были за смотрины, а премии не будет? шепотом, разочарованным тоном спросил я Сатчана. Когда он, приобняв меня за плечи, вывел из кабинета и закрыл за собой дверь, Сачан молча показал мне кулак, типа не до твоих приколов сейчас, и развернулся идти обратно. Газету хоть да, Ират, прошептал я, пока он не открыл снова дверь в кабинет к первому. Кивнув, Сачан вошел внутрь, вышел с газетами, дал мне всю охапку и поспешил обратно. Вот так, значит. Ладно, почитаем. Надо же знать, с чем меня поздравляли. Вышел из приемной и расположился тут же на ближайшем подоконнике. На второй странице нашел публикацию с нашими фотографиями, вчитался. Сочинение на вольную тему о том, как мы, комсомольцы МГУ, ночей не спали, за Родину душой болели. Решил, что для современных реалий это очень хорошая статья. А для Кирилла и Света, делающих в общественной жизни карьеру, так просто джекпот. Надо раздать газеты нашим, Сгреб их все аккуратно в портфель и поехал домой. Галя была вне себя. даже забыла мужу сказать, что его отец просил позвонить ему. Откуда Дианка знает про квартиру? Сегодня она потребовала познакомить ее с Машей. По ее логике, раз Галя от шадренных съезжает, то у них может поселиться она, Диана. Ты в своем уме? спросила ее Галия с удивлением. Какое отношение ты имеешь к Маше? Какого лешего, она должна тебя приглашать к себе жить? Тебя же пригласила мы подруги, и мы подружимся. Вот подружись сначала, начиная раздражаться, ответила Галия. Такой наглости, она никак не ожидала. Когда Диана причиняла вред, ей она не так возмущалась, как сейчас, когда угроза замаячила в отношении Маши и Виктории Францевны. Она представила, как Диана открывает их холодильник и начинает по справедливости делить их еду, чтобы помочь им не быть кулаками, выбирая себе все вкусности, а им оставляя кашу до да макароны. Ей поплохело. "Ты коя тебе про что?" наседала Диана. "Помоги нам подружиться". Вот о чём она любит говорить: о шмотках, о парнях. Мне нужно лучше её знать, чтобы сразу ей понравиться. Не буду. Никому не пожелаю в подруге такую, как ты. Какую? воинственно уперла Диана руки в бока. Такую, огрызнулась Галя, возомнила себя владычицей морской. Я точно уверена, что Маша не захочет однажды обнаружить, что её платье все в варенье измазаны. Вокруг послышался смех. Оказывается, сокурсники внимательно прислушивались к их ссоре. Диана оскорбленно поджала губы. Ну, и пожалуйста. Я и сама могу с ней подружиться. Вот прямо завтра к ней и поеду. Адрес я знаю, можешь не утруждаться мне его сообщать. Горя, я только и смогла, что беспомощно всплеснуть руками. Ну, или еще вариант. Если с Машей не хочешь знакомить, я могу в вашей новой квартире жить. Зачем вам две комнаты на двоих? Вы же не боржовые какие?